советской системы. Бюрократия, о которой мы читаем у Троцкого или Бухарина, на самом деле не так уж неэффективна. Проблема не в ее низкой эффективности, а в том, что бюрократия становится самостоятельной социально-политической силой, подчиняя себе политариат вместо того, чтобы служить его интересам. Ленин много писал о бюрократизме, о проволочках, о бессмысленном бумагоморании. Но ни тогда, ни при Сталине, бюрократия не была столь неэффективной, как в период, начавшийся с конца 1950-х годов. Объем информации возрастает, центр не справляется с нарастающими потоками информации. Поставщики информации манипулируют центром подталкивают к выгодным для себя решениям. Манипулируя информацией, они манипулируют властью. Наступает эпоха, когда людей не убивают, зато убивают время. Система управления все усложняется. Система контроля становится все запутаннее. В странах советского блока подобный кризис ощущается тем острее, чем более развита экономика. В Чехословакии, где существовала эффективная индустриальная экономика, мало пострадавшая от войны, кризис советской модели управления был совершенно очевиден. Пражская весна 1968 года была абсолютно закономерна. Реформы, поддержанные в значительной части самого биокатического аппарата, начались потому, что было ясно – иначе нельзя. Встает вопрос о децентрализации управления, но это ведет к политическим и социальным последствиям. Реформа означает ослабление власти центра, партийной бюрократии и ее возможный постепенный демонтаж. В каком-то смысле перед нами реформистский вариант того, что Троцкий назвал политической революцией. Но в отличие от модели Троцкого, власть переходит не столько к революционному пролетариату, сколько к порожденному индустриализации слою технократов, находящихся на более низких уровнях той же управленческой системы. Тут, тем не менее, речь идет о демократизации. Для советской бюрократии, возглавлявшейся в те годы Брежневым, это было слишком радикально, тем более, что демократизация в Чехословакии вызвала к жизни новые политические силы, главным образом, на левом фланге. Речь пошла о куда более радикальных переменах, о рабочем самоуправлении на производстве, об обновлении марксизма и так далее. Пражская весна была подавлена силой оружия. Но с кризисом управления, что-то же надо делать. И тогда находится гениальное решение бюрократическая децентрализация, поскольку центр не справлялся, Возникло несколько параллельных центров. Начинают плодиться министерства-ведомства, вплоть до министерства хлебобулочной промышленности. Это, кажется, последнее отостревое министерство, созданное уже Грабачевым. Специализация возрастает, поэтому министерств становится все больше и больше. Параллельные центры начинают обработку информации, но в них Происходит и консолидация корпоративных интересов. Идет борьба за дефицитные ресурсы, за получение выгодного, удобного для министерства и ведомства плана. Если раньше советская экономика планировалась директивно, сверху вниз, то теперь развивается договорное планирование, когда официальный государственный план есть не более чем результат согласования интересов между ведомствами общество все более становится организовано вокруг корпораций. Эти корпорации пока не являются частными, но реально возникает корпоративная структура. Какова роль партии? Она остается политическим агентом, который должен эти параллельные и зачастую уже соперничающие между собой центры власти стянуть вместе и каким-то образом обеспечить их координацию. Происходит это. Не через рынок и не через самоуправление трудящихся, не через прямое соприкосновение заинтересованных лиц на том уровне, на котором происходит взаимодействие. Проблемы нарастают внизу, а все согласования происходят наверху. Экономика движется от командного управления не к демократическому планированию, а к корпоративному компромиссу. Борьба за ресурсы идет на бюрократическом уровне. Если сначала партия выступает в роли силы, которая способна определенным образом консолидировать соперничающие элементы, то по мере возрастания бюрократического плюрализма она сама начинает разрушаться, ее растягивают в разные стороны. Начинается прогрессирующий развал системы, распад ее на составные части – И, как итог, мы получаем 1991 год, когда в Беловежской пуще трое высших партийных начальников, превратившихся в правителей суверенных республик, объявляют СССР распущенным. Закономерным итогом эволюции советской системы оказывается корпоративно-олигархический капитализм, который мы имеем сегодня в России. Приватизация логически вытекает из всего того, что происходило раньше – Это лишь окончательная, завершающая фаза процесса. Происходит приватизация тех фрагментов, на которые уже раньше раздробили общенациональное достояние, тех объектов собственности и управления, которые оказались под контролем отдельных корпораций. Зачастую приватизировались объекты, которые при классическом капитализме не являются частью экономики, по сути, делили не государственную собственность, а само государство как таковое, что вполне закономерно, исходя из предшествующей истории. Новым хозяевам вместе с объектами собственности доставались неравразрывно связанные с этими объектами элементы властных функций, порой даже элементы силовых структур, которые тоже приватизировались. В западном варианте капитализма, как правило, силовые структуры приватизации не подлежат, и если это происходит, то это воспринимается все-таки обществом с очень большой степенью драматизма, как проявление социальной болезни. Например, когда в Америке происходит приватизация тюремной системы. Конечно, тюрьмы можно превратить в прибыльный бизнес, заключенных можно эксплуатировать, но даже сугубо буржуазная американская культура реагирует на это с раздражением, отсюда целая серия голливудских фильмов, осуждающих частные тюрьмы. Принцип западной демократии состоит в том, что политическая сфера остается более или менее защищенной от прямого контроля со стороны частных интересов, и чем меньше отдельный капиталист способен в своих интересах контролировать государство, тем эффективнее служит оно общим интересам капитала. Но такая ситуация возможна только в богатых странах Запада, где капитал достаточно хорошо организован и может позволить себе роскошь в всех требований правового государства. И то, как мы видим на примере США, это не всегда получается. В странах третьего мира и в бывших странах советского блока приватизация прямо вторгается в сферу публичного, коллективного интереса формально или неформально это происходит уже другой вопрос отсюда специфическая природа политической борьбы в современной России мало того что у частных корпораций появляются собственные секретные службы но и государственные секретные службы ведут какую-то странную войну между собой за частные интересы а капиталист Михаил Ходаковский оказывается за решеткой проиграв политическое и деловое становление с группой конкурентов, заправляющих в Кремле. Одна компания в борьбе против другой использует налоговую полицию, а «Газпром» заключает с налоговой полицией официальное соглашение о добивании долгов, то есть налоговая структура выступает как частная банда рэкетиров. Это отнюдь не свидетельствует о том, что российский капитализм какой-то неправильный, просто он развивается не по западноевропейскому сценарию, а также как на большей части территории планеты, что совершенно естественно, если учесть его историю. Новый русский капитализм Именно рассвоение номенклатуры в конечном счете привело к реставрации капитализма. Возвращаясь к Каутскому, можно сказать, что теоретик немецкого адоксального марксизма посмертно торжествует Получается, что он был прав по отношению к Ленину, только его повода стала ясна с опозданием на 70 лет. Революция вышла за свои пределы, но в конечном счете вернулась туда, откуда начиналась, осуществив, впрочем, модернизацию общества. Модернизация была осуществлена невероятно большой ценой, но если олигархический капитализм в России стабилизируется и консолидирует свою власть, то не будут ли утрачены и достижения советской эпохи, купленные такой дорогой ценой? Если по отношению к советской бюрократии Троцкий говорил про выродившееся рабочее государство, то постсоветский капитализм напоминает в какой-то степени выродившееся советское государство. Его конструктивный потенциал остается весьма и весьма вопросом. А как оценить то, что произошло со страной в 1990-е годы? Иногда говорят про революцию, а порой про контрреволюцию. В этом контексте стоило бы вспомнить движение «Солиданность» в Польше 1980 года. Перед нами массовое рабочее движение, но оно выступает не против буржуазии, а против бюрократического режима, который себя сам называет «сатистическим» и коммунистическим. Поведение рабочих солидарности заставляет вспомнить образцовые примеры классовой борьбы пролетариата. Но в оказывается буржуазия, международная и своё собственная, смывавшаяся на основе той самой партийной номенклатуры, с которой рабочие так героически боролись. Одна точка зрения состоит в том, что в Восточной Европе произошла народная демократическая революция. Но то, что должно было стать Политической революции и политариата», описанная Троцким, почему-то обернулась не торжеством социализма, а реставрацией капитализма, к тому же в самой отвратительной бюрократическо-олиграфической форме. Другая точка зрения, высказанная восточноевропейскими социологами, состоит в том, что произошла реформа системы, своего рода освобождение номенклатуры. Да, было великое освобождение, но освободилось не общество от номенклатуры, а наоборот. Номенклатура освободилась от социальной ответственности. Бюрократические элиты вышли, вых, нашли выход из кризиса, которым оказалась советская система к концу 1980-х годов. Они укрепили свои позиции, использовав кризис как повод, чтобы пожертвовать остатками обязательств, оставшихся у них по итогам революции 1917 года. Демократизация есть лишь побочный эффект распада, происходившего наверху. В силу того, что номенклатура утрачивает монолитность, становится плюралистической, допускается гораздо большая демократия в обществе, а выдевая собственностью, элиты находят новые способы легитимации, не ссылаясь на революционное наследие, а прикрываясь итогами выборов. У Троцкого уже в 1936 году была высказана гипотеза относительно подобного развития событий. В его работе «Что такое СССР и куда он идет?» на Западе, известный как «Преданная революция», есть место, где он описывает самый худший сценарий. Бюрократия консолидируется, осознает свои интересы, по-настоящему становится классом, превращаясь в буржуазию. Режим идет на диалог и помирение с Западом, приватизирует собственность, создавая тем самым уже полноценный капиталистический порядок. Для Троцкого это некий кошмарный сон. Он пишет, что это маловероятно, что это крайний сценарий. Именно этот крайний вариант и оказался самым точным прогнозом. Можно взглянуть на распад СССР из точки зрения миросистемного анализа. Тогда придется констатировать, что попытки Советского Союза и его стилитов выйти из капиталистической системы в очень большой степени способствовали демократизации и модернизации Западного капитализма и мировой системы в целом. Они создавали постоянную угрозу для мировой системы и тем самым стимулировали процессы перераспределения долгов, собственности, власти, заставляли правящие классы искать компромиссы с трудящимися. Это относится не только к рабочему классу Запада, но и странам Юга, Африки, Азии, Латинской Америки. Начиная с середины 1970-х годов, динамика процесса меняется. Первым сигналом становится возвращение в капиталистическую миросистему стран Восточной Европы, начавшееся не в 1989 году, когда распался Варшавский договор, а в 1973 году связи с нефтяным кризисом. Тогда, после нефтяного кризиса, брежневское руководство СССР приняло стратегическое решение. Стало окончательно ясно, что можно не проводить внутренние реформы, поскольку высокие цены на нефть позволяли ничего не менять ни в СССР, ни в братских странах. Никаких реформ не было. Не надо ломать себе голову над тем, как повысить эффективность системы, Как стимулировать инновации? Все, что нужно, купим. Нефть стремительно поднялась в цене в 1973 году. Советское руководство использовало эту ситуацию, чтобы начать подкупать собственное население, пытаясь обеспечить более высокий потребительский стандарт за счет экспорта нефти, газа, сырья. В итоге Советский Союз вернулся в мирную систему в качестве поставщика сырья, в мирную систему, С благословения Кремля винулись и другие страны Восточного Блока. В начале 1970-х годов СССР начал в международном разделении труда выполнять ту самую роль, которая присуща и по Советской России, поставщика сырья. Но выполнял он ее с неадекватной своему месту экономической системой и политическим статусом. Он был слишком развит и силен для этой скромной роли. Страны Восточной Европы подают в долговую зависимость от Запада, тоже не без помощи СССР, который считался по существу гарантом их долгов. Польше и Венгрии, начиная уже с конца 1970-х, начала 1980-х годов, обслуживание внешнего долга является структурным фактором экономики. В этом смысле Восточная Европа дает классические примеры периферийного развития. Причем зависимость проявляется не только в том, как осуществляется эксплуатация ресурсов, но и в том, как организована экономика. Постепенно экономика перестраивается с решения внутренних задач на внешние. Легко догадаться, что проведенная Михаилом Горбачевым перестройка, которая, кстати, совпала с стабилизацией и снижением цены на нефть, закрепляла тот же процесс. Перепуганные хранители советской обрядности говорили по каких-то агентов влияния по указаниям иностранных разведок, разрушавших великую страну. А на самом деле работал экономический механизм. Политики лишь его обслуживали. Советский Союз экономически и политически должен перестать существовать, потому что он как социополитическая структура оказался не годен для той новой роли, которую взялся играть в международном разделении труда. Ему нужно создать новую социально-экономическую и политическую системы, которые были бы адекватны данной роли. В этом смысле поворот к капитализму закономерен, а периферийный характер русского капитализма был в достаточной мере предопределен изначально. Является ли сложившееся общество в полной мере буржуазным, стопроцентно, Посоветские структуры отличаются от классической модели свободного предпринимательства, хотя в общем соответствуют динамике позднего корпоративного капитализма. Отличие в том, что модели корпоративного капитализма, которые мы имеем на Западе, все равно вырастали из свободного предпринимательства, а на территории бывшего СССР мы имеем дело с корпоративной моделью которая вырастает не из свободного предпринимательства, а из государственного, государственно организованной экономики. При внешнем сходстве есть некоторые генетические различия. С другой стороны, вспомним Роза Люксембург и Андре Гундер Франка, которые показали, что капитализм, приходя в периферийные страны, не делает их насквозь капиталистическими. Скорее, они становятся полукапиталистами. Капиталистическими. То есть они становятся капиталистическими в той мере, в которой они включены в международное разделение труда. Их элиты обужуазиваются и становятся частью международных элит, в той мере, в какой они связаны с Западом. Внутри своего общества они могут жить по традиции, осуществлять старые модели воспроизводства, причем не капиталистические Производственные отношения, поставленные на службу к капиталистическому рынку, становятся конкурентными преимуществами. Ну, Попусту говоря, если можно поставлять на международный рынок товар, производимый рабочим, готовым по полгода не платят за плату, то это огромное конкурентное преимущество. Правда, это преимущество имеет значение только в той мере, в которой мы работаем именно на мировой рынок. На внутреннем рынке углубляется кризис потому что этот рабочий ничего не может купить. Экспортная ориентация экономики способствует закреплению примитивных форм эксплуатации. Открытая экономика требует либерального общества, требует определенной открытости политики и социальной практики. Но с другой стороны, та же экономика стимулирует сохранение архаичных, жестких форм эксплуатации. Так рабство в Америке сопровождалось написанием самой передовой конституции. Замечательная американская демократия на первых порах была бы, наверное, невозможна, если бы на юге нельзя было извлечь прибыль из безжалостной эксплуатации негров, которых просто не воспринимали как граждан. Марксисты и либералы едины в том, что отмечают противоречие между либеральным и авторитарным началом по советском обществе. Но парадокс в том, что одно – тесно связано с другим. Периферийные системы всегда требуют определенной степени либерализма, особенно экономического, но не позволяют действовать полноценной буржуазной демократии. Демократия влечет принятие решений массы, а эти массы явно не заинтересованы в поддержании системы. И подкупить их, в отличие от стран-центра, нечем. Подобное противоречие разрешается на основе олигархической системы, Олигархия по Аристотелю есть ухудшенная форма аристократического правления. Не власть наследственных элит, а власть тех, кто владеет собственностью, имеет привилегии, влияние. Это не тирания. Есть определенное подобие демократических процедур, но не для всех. Легко догадаться, что такой порядок вещей чреват новым политическим, социальным, экономическим кризисом. Периферийный капитализм в России породил своего рода буржуазию и олигархию, выросшие на основе разложения старой советской номенклатуры. Мы получили скорее обужуавшуюся номенклатуру, нежели полноценный предпринимательский класс. Но это не случайность и не результат ошибок реформаторов, а закономерный результат предшествовавшего развития. В рамках этой системы вряд ли удастся найти эффективную либеральную стратегию модернизации. Любая попытка найти выход на основе либеральных путей столкнется с тем, что либеральные элементы общества теснейшим образом связаны с нелиберальными и даже антилиберальными элементами. Возникает ситуация, на удивление похожая на то, что мы видели в России в начале 20 века. Уже идет капиталистическое развитие. Есть даже определенные успехи на этом пути. Но сложившиеся конкретные формы капитализма и соответствующие им элиты не способны завершить модернизацию успешно. Возникает вопрос о формировании новой политической и социальной силы, способной выйти из этого тупика, изменив правила игры. Может быть, все-таки в конечном счете окажется прав Ленин, а не Кауский? Российская революция прошла трагическую траекторию, завершившуюся самоотрицанием. Можно ли говорить о русской революции как о потерпевшей неудачу, и каковы исторические выводы? Я думаю, что неудачу революция потерпела в той мере, в какой все революции терпят неудачу. Маркузе, ссылаясь на Энгельса, говорил, что всякая революция является преданной революцией, поскольку неизбежно революция вырывается за пределы всех своих исторических задач и пытается решить глобальные задачи человеческого освобождения, а эти задачи невозможно решить одной попытке. Но русская революция, а огромный исторический прорыв, причем не только по отношению к России, но и по отношению ко всему миру. Ее результат не только мононизация России, но и демократизация западного мира. Последующий крах и утрата положительных результатов советского периода, в свою очередь, ставят под угрозу, Результаты революции как внутри России, так, возможно, и глобальные. Но совершенно очевидно, что революционный импульс не закончился. Если мы возьмем французскую революцию, с которой все революции себя сравнивают, то ведь в ней и термидор, и и реставрации не были последними фазами. Французская революция проходит фазы – жирандизм, рекабинство, термидор, эпоха имперской экспансии – реставрация старого режима. Если мы смотрим на историю русской революции, то при гораздо большей растянутости во времени, во Франции процесс занимает примерно 40 лет, а в России около 80 лет, мы видим ту же динамику. Страна больше, масштабы больше. Сначала февральская революция, потом октябрь. Ленин не случайно сравнивал большевизм с якобинством, сталинский тромидор, описанный Тротским, явные элементы бонапартизма в позднем сталинском режиме, обозревание советской системе имперской идеологии, которую так любят ностальгирующие патриоты. Мы видим создание вокруг СССР квази-имперской системы в Восточной Европе и, наконец, крах бонапартизмской модели и реставрация буржуазного режима. Реставрация – это не контрреволюция. Ведь контрреволюция может победить только на ранних этапах революции, когда можно подавить народное движение и винусь старый порядок. Реставрация – это компромисс новых элит со старыми. Старые элиты побеждены, они возвращаются в основном на символические роли. Гораздо важнее в случае любой реставрации международные элиты. Во Франции важны были не бурбоны, которых привезли обозе англичане и русские они были формально нужны для того чтобы показать монархия восстановлена традиционный порядок вернулся реально суть реставрации в другом это компромисс между народившимися в итоге революции новыми верхами которые уже не хотят иметь ничего общего с революционными массами и международным сообществом для того чтобы быть принятым в клуб международной элиты, Надо идти на уступки. И надо демонстративно порвать с революционным прошлым, чего ни Французская, ни Советская империя сделать были не готовы. В России династия Романовых была истреблена, так что винуть их не было никакой возможности. Хотя вопрос ставился и даже тронный зал в Кремле готовили. Но проблема в том, не в том, восстановленная династия или нет, восстановление Романовых. Династии было необходимо как символ, как формальный знак, который нужен международным элитам. В данном случае Россия смогла обойтись без этого, поскольку были даны знаки другого рода и гораздо более впечатляющие. Международный валютный фонд смог вполне осуществить ту функцию, которую во Франции выполнял защитный союз. Приватизация собственности и либерализация экономики – вот главное требование международного буржуазного сообщества которые были выполнены в полному удовольствию обеих сторон. Между тем, французская революция показала, что реставрация является не последним, а очередным этапом процесса. После нее прошла целая череда новых революционных потрясений. История русской революции тоже не закончена.